Восьмая. Королева Лиера. Спустя два дня тело Джастина положили для прощания в большом зале, где совсем недавно поднимали чаши с вином за здоровье молодых. А ещё через несколько часов королева пришла к Ксандру сама. Он тогда был слишком пьян, чтобы удивляться, и сперва решил, что это шутки Полин. Прислала бедную девочку, как марионетку, чтобы проведать, почему любовничек Позабыл к ней дорогу. За прошедшие с момента смерти Джастина два дня он успел увидеться с магичкой лишь на краткие десять минут. В королевских покоях было не протолкнуться от лекарей, магов академии и охраны. Полин, бледная, как ядовитый ландыш, скользила между этими людьми бесплотной тенью, но уходить от хардской невесты не собиралась. Почему? Ксандр не понимал. Он ждал, что она бросит блаженную королеву и придёт к нему за спасением, но нет. «Зачем ты это сделала?» «Я слишком устала», — тихо сказала Полин, когда он всё-таки смог отловить её в комнате служанки. «Но если я покину Лиеру, потеряю всё. Но потом, мой будущий король, всё потом». На убийство Джастина она израсходовала большую часть имеющейся у неё силы и теперь была слабее послушника. Во всяком случае, когда Александр попросил её сотворить огонёк, чтобы не шептаться в темноте, она придумала глупую отговорку, и он прижал Полин к себе, чувствуя, как она сейчас слаба и беспомощна. Боги, да он одним движением мог бы свернуть ей шею, отомстить за брата, которого ненавидел, но и подобной смерти ему тоже не желал. Он до зубов жаждал уничтожить Джастину так, чтобы тот всё понимал и ничего не мог сделать, чтобы осознавал, кто и за что несёт ему смерть. Но вышло иначе. Ксандр делил с этой женщиной постель, и она любила его. И, может, именно из-за своей любви она совершила ужасное. Их подложная королева сегодня утром очнулась и оказалась вполне здоровой, по словам магов. Она поела, выпила вина и даже смогла встать с кровати только вот молчала и словно не понимала, где находится, однако не спорила, когда её купали и переодевали, просто смотрела в одну точку, как это бывает с горняками, оглушёнными обвалом. Истельяди рассказала об этом на Королевском совете и новость восторга не вызвала. «Когда тебе станет лучше?» Тихо спросил он и погладил Полин по волосам. «Ты сердишься на меня? Ты могла меня предупредить?» «Нет, ты бы испугался. А так трон стал немного ближе, мой король. Маги знают, что это убийство. Вот поэтому мне нужны свежие силы, обряды. Нужен второй такой же, как я, чтобы помог. Это отродье Хромова словно вытягивает из меня магию. Понять не могу, но с ней что-то не то. Похоже, Полин действительно была плоха, раз решила довериться ему. Я раньше проворачивала такое, правда?» Масштаб был скромнее, но через пару дней уже могла устроить небольшой ураган, а сейчас... Как выжатая. Мне нужен второй, тот, кто знает больше. александр найди моего брата». «Как и где?» «На драконьих островах, в северной части, в Карване». «Это большой город. Как найти твоего брата? Как его зовут?» «Спросишь у драконьей стражи. Они его знают. Его зовут Райтан». Пошли за ним. Ксандр уложил Полин на низкую кровать в комнате служанки, на тонкий соломенный матрас и закутал в одеяло. Хорошо, я найду, кого послать за ним. Нужны надёжные люди. Спи, я прослежу за королевой. Её должны отвезти на обряд прощания с мужем, потом она вернётся сюда, в эти покои. И тебе снова придётся стать служанкой. Только после похорон Лиеру отправят в храм. Неразумно быть тут. «Исчезни, спрячься. Город большой, я дам тебе охрану». «Нет, я должна оставаться рядом и понять, что забирает мою магию». Полин тряхнула головой, но от прежней жизненной силы остались малые крохи. «Без неё я как выжата. Это вы привыкли обходиться только зрением, слухом и осязанием, как калеки. Магия, она как жизнь, всегда текла во мне, а теперь остановилась, замерла». Она была кровью. Ты сможешь стоять на ногах, когда королеву приведут обратно? Смогу. Мне надо привыкнуть, что теперь я как вы, ущербно. Ксандр, глупый, да не становись ты наседкой. Я здорова, просто для мага терять силу — это как для тебя быть заживо похороненным. Я разберусь, как выцарапать из нашей дурочки мою магию обратно. Пяти дней мне хватит. Я даю тебе слово, мага крови, что сделаю тебя королем а сама стану твоей королевой. Ты... ты устала. Ты так ничего и не понял, мой герцог. Я дала тебе слово. Им нельзя брать власть. Нам нарушать клятвы. Ксандр погладил Полин по руке, понимая, что не верит ни единому слову. Но Полин при всей слабости все еще оставалась магом. Тебе надо отдохнуть. Может, и не понадобится тогда разыскивать твоего брата. Райтана, да? Да. Пробормотала Полин сворачиваясь клубком и почти засыпая. Райтана Векси. Перед Ксандром, как на его возникла картина из детства, а в голове зазвучал сухой голос няньки, которая страшным шёпотом рассказывала, как пылал на костре чужой маг и как страшно он проклинал всех, а под конец, когда перегорели верёвки, протянул к толпе объятые пламенем руки и закричал. «Райтан Векси! И Полин Векси!» Боги точно умеют шутить. Так вот, кого он привёл на порог. Отомщение всему роду терлингеров. Полин сколько угодно может говорить о своей любви к нему и о желании стать королевой, но зная, чья кровь течёт в её жилах, Ксандр никогда не сможет поверить ей. Когда он явился на прощание с Джастином, королева-плакальщица уже сидела возле тела, молитвенно сложив руки и опустив голову. Пальцы перебирали гранатовые чётки, а губы что-то беззвучно шептали. Ксандр встал позади, по левую руку от вседержителя, который готов был лопнуть от собственной важности. Ещё бы. Свадьба, прощание, похороны, обряды. И ни шагу без его жирной персоны. На тело Джастина он старался не смотреть. Лучше думать, как выбраться из капкана, в который сам забежал. «Значит, она Векси». Полин Векси, с драконьих островов, внучка или племянница того самого мага, которого дед спалил по приказу Академии. Теперь понятно, почему она так легко согласилась пойти за Александром. Боги, да каким же слепым идиотом он был! Подумал, что магичка потеряла голову от любви к нему, а она всего лишь сделала его своим оружием и ударила в самое сердце Литавии и династии Терлингеров убила Джастина, обменяла мага на короля. И если она и была влюблена, то прекрасно держала в вожжи своих страстей в руках. Александр был готов поставить на окон Аспида, что на этом Полин не остановится. Она будет твердить о своей любви, улыбаться и убивать. Сначала придёт черёд Гектора, потом Тормеля, и лишь потом магичка примется за Академию а затем, когда в Литавии не останется тех, кто сможет её остановить, ударит в спину самому Ксандру. Привозить в Лис Райтана нельзя, ни в коем случае. Если Полин не лжёт и действительно должна исполнить клятву и сделать Ксандра королём, то её брат ни в чём не клялся и волен творить что угодно. И разумнее перестраховаться, убить мага прямо там, на островах. Нужно действовать. Демоны, он не знал точно, насколько она слаба сейчас. справится ли с ней солдаты? Или лучше сначала дать ей зелье и увести подальше? Например, в камеру Красной Башни. Из всех вариантов этот казался самым лучшим. Собственные планы по уничтожению проклятой Академии никак не хотелось признавать несбыточными. У него был маг крови, пусть почти лишённый магии, но был. И имя ещё одного. А имея на руках такой козырь, как сестру, почему бы не заставить этого райтана сплесать под свою дудку? Он тогда так задумался, что даже не понял, что бдение окончилось, и он помогает королеве подняться с колен. И она смотрит на него. Смотрит, как обычный живой человек. Удивлённо, словно первый раз видит, с капелькой страха на дне корих глаз. Из её прически выбилась непослушная прядка и она коротко тряхнула головой, пытаясь убрать её со лба, но сразу схватилась за тяжёлое ожерелье на шее, поморщилась и опустила руку. Живая. Нормальная. Без капли безумия. Нет, мерещится. Полин же говорила, что магия не способна вылечить дочку Хромова, лишь создаст иллюзию. Но почему бы не проверить, вдруг... Хотел выразить вам своё сочувствие, сказал он соболезную вашей потере. Его величество был всем нам отцом, и без него мы подобны сиротам, без защиты и помощи. Спаси нас, боги, такое горе». Глаза королевы удивлённо распахнулись, словно она распознала издёвку, потом прищурилась, задрала подбородок повыше и ответила «Благодарю вы, весьма учтивы». Непреклонно забрала руку из его хватки, и развернулась к Вседержителю. Тот зажурчал счастливым ручьём что-то о своих храмах, а Ксандра остался стоять, как громом поражённый. То, как она смотрела, как держалась, это и близко не походило на чары, на ту немного сонную улыбку, с которой Лиера встречала Джастина. Там была кукла, тут живой человек. Демоны бы побрали этих баб, потому что теперь из одной проблемы выросло сразу две. Ещё полчаса назад он ума не мог приложить, куда спрятать опасную магичку, так чтобы она больше не успела убить. А теперь вдобавок ему надо придумать, что сделать с новой королевой, которая вполне могла помнить, кто и как над ней колдовал, чтобы она стала мечом, ударившим Джастина. И тогда Ксандра самого ожидает холодный каземат Красной Башни.